Глава 15 Подходящее имя, что сгорело летним утром на растительном масле, неточная метафора. Пришло утро, и Крита Кана осталась без имени. Как только рассвело, она потихоньку разбудила меня. Приоткрыв глаза, я увидел пробившийся сквозь занавески свет наступившего утра потом Криту, которая стояла рядом с кроватью и смотрела на меня. Вместо ночной рубашки на ней была моя старая майка и больше ничего. В лучах утреннего света я еле различал треугольник ее волос. Акада Акадо-сан, у меня больше нет имени, — сказала она. — Больше ни проститутка, ни медиум и ни Крита Кана, просто она. — Окей. Ты больше не Крита. — проговорил я, протирая пальцами глаза. — Поздравляю. Теперь перед нами новый человек. Но как же без имени? Надо же как-то к тебе обращаться. Вот ты стоишь спиной, например. Как тебе окликнуть? Девушка, которая до вчерашнего вечера оставалась критой Кана, пожала плечами. — Не знаю. Наверное, надо подыскать какое-то новое имя. Когда-то давно у меня настоящее имя было. — а когда стала проституткой, мне дали рабочее прозвище. Произносить его больше не хочу. Потом я бросила это занятие, и Мальта для моих спиритических упражнений придумала Криту Кана. Но теперь со всем этим покончено. Я другой человек, и имя мне нужно абсолютно новое. Вам ничего в голову не приходит, а, сан Какое-нибудь имя? И чтобы мне подходило. Я немного подумал но так и не придумал ничего толкового. «Мне кажется, ты сама должна выбрать. Ты же теперь человек новый, самостоятельный. Так лучше, наверное. А долго будешь думать, ничего страшного. Но как я выберу подходящее имя? Это же трудно. Конечно, нелегко, понятное дело. Ведь имя иногда все выражает», — сказал я. «А может, и мне вместе с тобой взять и отказаться от своего имени? Ничего идея, а?» Поднявшись с постели, сестра Мальты Кана протянула руку и кончиками пальцев дотронулась до моей правой щеки, где по-прежнему красовалось родимое пятно с ладошку младенца. «Погодите, Акадо-сан, если вы останетесь без имени, как же я буду вас называть?» «Заводной птицей», — ответил я. Что ж, по крайней мере, у меня хоть новое имя есть. «Заводная птица», — повторила девушка. Она словно повесила это имя в воздухе и какое-то время рассматривала его. Замечательное имя. А что это за птица? Такая птица на самом деле есть. Правда, я ее ни разу не видел и не знаю, как она выглядит. Только слышал, как кричит. Она садилась на ветку какого-нибудь дерева возле нашего дома и... Крррррр... начинала заводить пружину нашего мира. Не будь ее, в мире прекратилось бы всякое движение. Но про это никто не знает. Все люди думают, что мир приводит в движение какое-то более достойное и сложное устройство, огромный механизм. Однако они ошибаются. На самом деле это все заводная птица летает туда-сюда и подкручивает то тут, то там маленькие пружинки. Вот от них-то мир и движется. Пружинки самые простые, вроде тех, что вставляют в заводные игрушки, но их вполне достаточно, и видит их только одна заводная птица. — Заводная птица, — еще раз повторила девушка, — заводная птица которая заводит мир. Я поднял голову и огляделся. Привычная, давно знакомая комната, где я спал уже года четыре или пять. Но сейчас она казалась мне какой-то пустой и очень просторной. К сожалению, я не знаю, где найти эти пружины. На что они похожи, тоже не знаю. Она коснулась моего плеча и стала рисовать на нем маленькие кружки. Лежа на спине, я долго разглядывал небольшое пятно на потолке, по форме напоминавшее желудок, как раз над моей подушкой. Раньше я его не замечал, с каких это пор оно здесь. Скорее всего, пятно уже было до того, как мы въехали в этот дом. Мы с кумико спали, а оно, затаившись над кроватью, прямо над головой таращилось на нас. И вот в одно прекрасное утро я вдруг это пятно обнаруживаю. Девушка, которая прежде звалась Критой, была совсем рядом. Я чувствовал тепло ее дыхания, едва уловимый аромат ее тела. Она все еще чертила кружочки на моем плече. Мне захотелось протянуть руки и снова обнять ее, но я никак не мог понять, к месту это сейчас будет или нет. Вверх и низ, право и лево, все так перепуталось. Я бросил ломать голову и стал дальше молча разглядывать потолок. Тогда сестра Мальты Кана наклонилась ко мне и тихонько поцеловала в правую щеку. Когда ее мягкие губы коснулись родимого пятна, это место будто онемело. Закрыв глаза, я вслушивался в наполнявший мир звуки. Где-то, как заведенные ворковали голуби, изливая добро на все, что их окружало. Птицы славили приход летнего утра, оповещая людей о начале нового дня. «Но одного этого мало», — думал я ведь кто-то еще должен заводить пружину. — Заводная птица, — заговорила бывшая Крита, — мне кажется, когда-нибудь ты отыщешь эту пружину. Не размыкая век, я спросил. — Интересно, вернется ли ко мне опять нормальная жизнь, если я и вправду доберусь до пружины и смогу ее завести? Она чуть пожала плечами, и в ее глазах, как облачко в небе, проплыла неясная тень печали. «Не знаю». «И никто не знает», — сказал я. «Как говорил лейтенант Мамия, есть на свете вещи, о которых лучше не знать».